Глава тридцать «Надо отправиться на улицу», — толкнула Шеврикуку желание, — «и побродить, и подумать». При этом ему померещилось, что желание это отчасти не его собственное, что он получил приглашение выбраться на прогулку, а с приглашением даже и намек, будто для сегодняшней прогулки Будут особенно приятны тропинки Звездного бульвара у поворота на проезд Альминского. Приглашения и намек должны были бы вызвать протест или неприятие Шеврикуки. Но он предположил, не приглашает ли его новоявленное или новоявленный Тысло. Нет, приглашение было направлено не тыслой. На тропинках Звездного бульвара.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 «Отчего такие строгие линии? Отчего все мрачное? Будто какая драма!» — начал было он тоном легким и ироническим. Но вдруг выпалил всерьез. «Что-нибудь случилось с Гликерией?» «Почему с Гликерией?» — поинтересовалась Дуняша. «Почему не со мной?» «Не знаю», — смутился Шеврикука. «Взял и подумал о Гликерии. И ляпнул. Экая глупость. Самому странно». «Значит, ты о ней все время думаешь», — уверила его Дуняша. Противно она тебе или прелестна, но ты о ней думаешь. Ты сейчас просто испугался». «Ну, конечно. Вам показалось», — возразил Шеврикука. «У вас к этому расположены мысли». «Ты предлагаешь вести разговор на «вы»?» — удивилась Дуняша невзора. «На «вы» так на «вы». как вы растерялись из-за своего испуга и даже, видимо, рассердились на себя».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 приглашение меня на прогулку было исключительно деловое разве приглашение так робкое тихое вздыхание о деле или напоминание о нем вы же согласились стать проводником было произнесено ни о какой услуги просить мы у вас не будем произнесено с горяча возможно что и я именно с горяча вызвался быть проводником а теперь пыл пропал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 Так, кивнул Шуврикука. И еще что? Один из предметов ⁇ бинокль. Бинокль? Бинокль. Театральный. Театральный». «Отчего чего же не с броненосцев? А чего же не для наблюдений за эскадрой Нельсона? Театральный, сказала дуняша. Успокойся. Театральный. Перламутр, кость, медь. Наблюдались сквозь него за трагедиями Озерова и танцами Истоминой.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 но раздражать Дуняшу не стал. «Бинокль да будет перст капсула», — решил Шеврикука, «если бинокль и впрямь есть». Утром о бинокле было сказано персту капсуле. Перст выслушал Шеврикуку с вниманием, кивнул, мол, буду прилежным. О всей своей сути он не счел нужным напоминать Шеврикуке. А может быть, томление временно не тяготило полуфаба и было отменено поручением.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 Милая штучка, думал Шеврикука, разглядывая бинокль, конец 18-го, светлопалевый перламутр с переливами, бронза или латунь. Винт не из платины ли, а поставишь на стол будто две башни с мостами, два данжона. Откуда его привезли? Из Германии, из Франции, из Голландии? Наверное, из Франции раз данжоны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 Но сообразил, что проявить себя личностью неосведомленный, малосведущий, возможно, потеряет в глазах перстокапсулы лицо. Да и все связанное с гликерией он желал от тебя отдалить, а потому лишь спросил, и то как бы, между прочим. И по лабиринту Федора Тутомлина погулял. Был и в лабиринте бинокль не из лабиринта, лабиринт шутейный для глупых и не умеющих считать.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 Но сейчас же у шастого мужика отогнало от Шеврикуки иное соображение. «А ведь у Петра Арсеньевича была палка», — прошептал Шеврикука. «Я его всегда видел с палкой, или с посохом, или с тростью». На посохе опирались коричневые странники, добытые перстом капсулой в марьино раскопе. «Трость!» — Шеврикуков вписал вчера в клеточки кроссворда, уважив вопрос — «Оружие истинных джентльменов». «У Петра Арсеньевича была палка», — говорил Шеврикука вслух сам себе, но добавил и для перста капсулы. «У знакомца моего, того, что на Кондратюка, чей портфель ты, у него была палка, набалдашник с инкрустацией, ведь он мог держать что-нибудь в набалдашнике или в самой палке»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 Поводов для досады у Шеврикуки не возникло бы. «Да ладно с ней, с палкой-то этой», — сказал Шеврикука. «И с набалдашником». И отпустил Перста капсулу, пожелав тому удачливо отдыхать и развлекаться. Обегая внимание почтовые ящики жильцов, не тлеет ли где среди газет чья-нибудь злодейская сигарета, в одном из них Шеврикука углядел свернутую в трубочку бумагу. Вроде той цидульки, что вместила в его карман ловкая рука пшенично-косой стиши. И на этой бумаге, опять же, детскими печатными буквами обращались к нему. Де Шеврикука, прошу, умоляю, в ботаническом саду, под маньчжурским орехом, в одну и сред, в три часа дня, очень прошу, в-в. А нынче был вторник. «Как же?» — пообещал то ли бывший лесной девись Тиша, то ли положивший на него глаз ВВ Шеврикука. «Завтра же с утра понесусь в ботанический сад, а сейчас примусь разбегаться». Шеврикука достал из кармана перламутровый бинокль и неожиданно для самого себя стал потряхивать его, будто надеялся, что нечто, известная персту капсуля, издаст звук, хотя бы звякнет».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 волновавшие почитателя средневекового рыцарства Петра Арсеньевича? Или опять возразить, что доверенность, генеральная, на его шеврикуке имя, была сокрыта в палке, в посохе, в трость истинного джентльмена, скорее всего, пропавшей? Все, хватит. Об этом более ни мысли, ни слова.